Какой же ты негодяй! Из тебя должны сделать для хорошего мальчика Пети котлеточки, а ты хочешь убежать. Это прямо-таки подло. Но не послушался Васенька голоса совести своей. Порвал веревку и убежал в лес. Спастись, дурачок, думал. А в лесу-то? А в лесу-то волки его и съели? Ага, волки-то его и съели. Рассчитывал негодяй спастись, а про волков-то и забыл. Нравоучение для телят. Негодяй! «Не бегай! Тебя все равно съедят волки!» Фальшивый рубль и добрый дядя Это был ужасно добрый дядя. Видеть не мог, когда кто-нибудь плачет или огорчается, или чего-нибудь хочет. Сейчас же поможет. Такой был добрый дядя, что ни одна тетя не может быть добрее. Вот раз пошел он на пароходную пристань на Неве, чтобы переехать на другую сторону – Стоит себе, ждет парохода и всех ласково рассматривает. И вдруг видит маленького плачущего мальчика. Стоит маленький мальчик и плачет, катятся слезы по лицу, и каждая слеза такой величины, что можно сразу наполнить ведро. Обеспокоился добрый дядя и спрашивает, «О чем ты, мальчик, так горько плачешь?» И ответил мальчик, продолжая плакать. «Вот о чем я плачу, добрый дядя». «Дал мне старший брат рубль, чтобы я на ту сторону домой поехал, а рубль-то оказался фальшивым, и никто его не берет, и должен я теперь погибнуть, если вы меня не спасете». Подумал, подумал добрый дядя и сказал, «Решил я тебя, мальчик, спасти, и вот тебе настоящий серебряный рубль, бери его, не бойся, мне же отдай твой фальшивый рубль, каковой я постараюсь сбыть, если на то будет воля проведения, видевшего мою доброту». Так они и поменялись. Мальчик взял настоящий рубль, а доброму дяде дал фальшивый. И поехал мальчик на ту сторону, домой, а добрый дядя зашел в лавочку и сказал «Дайте мне, пожалуйста, десяток папирос в 6 копеек». И дал ему лавочник десяток папирос, а дядя в обмен вручил фальшивый рубль, думая с некоторым опасением, что сейчас лавочник закричит «Караул!» и позовет городового. Но лавочник был стар, глух и слеп, и вообще совсем дурак. Взял фальшивый рубль за настоящий и дал доброму дяде 94 копейки сдачи. И пошел дяде, куда ему было надо, и всю дорогу радовался своей доброте, и со слезами в душе благословлял мудрое провидение. Нравоучение для фальшивомонетчиков. Когда нужно сбыть фальшивый целковый, то не давайте его ребенку, а дайте доброму дяде. Он сбудет. Земля. Часть первая. Призывал всеблагий ангела в белых одеждах и говорит ему, «Преклони ухо твое к земле и послушай, и когда услышишь нечто, скажи». Долго слушал ангела и отвечал, «Слышу я как бы плач, плачет земля, и слышал я как бы крик, вопли и стон, голоса детские, страдает земля, и слышал я хохот глумливый, визги сладострастия и ворчание убийц». «Грешит земля, и страшно тому, кто на земле живет», — сказал Всеблагий. «Многих из белого стада моего посылал я на землю, и доселе никто еще не вернулся. Жду я их напрасно и плачу от горести, а их все нет, а земля все стонет, и потускнели мои звездные ночи. Жалко мне тебя, но настал ныне твой черед. Лети на землю, обернись человеком, и, ходя меж людей, узнай, что им нужно». От болтунов бегай, но молчащих не оставляй, доколе не заговорят, и слова их храни бережно, как жемчуг. С веселыми детишками поиграй, но есть дети печальные, у которых личика мало и бледно, а глаза огромные и темные, которые не смеются и не играют, не знают забав, свойственных их возрасту, которые печалью своей устрашают даже Бога. И тем детям отдай твою любовь и милость ангельскую» а я буду ждать тебя с волнением, задержу потемнение звезд и свет их светом надежды моей умножу. Принял ангел благословение и покорно незринулся на страшную и чуждую землю, сверкнув белыми одеждами. В ту ночь на земле была гроза и буря, и много людей погибло под развалинами домов в морской пучине, и молнии сверкали. Часть вторая. Вот и вернулся ангел, сверкнув белыми одеждами, и стал покорно в ожидании вопросов. Обрадовался Всеблагий и для торжества повелел возгореться многим новым кометам, пусть сияют полукружием. И еще то понравилось Всеблагому, что так белые и светлые одежды ангельские. С этого и начал он вопросы. «Меня радует твой вид, воистину достойный неба, но скажи мне, миленький»,